20. Горячие дни и ночи. Мы проходим по коридору и оказываемся в вестибюле. В том самом. Из него ведет дверь в небольшой зал, где восседает Верховный Совет. Перед дверью топчется пятеро братков с тяжелыми квадратными челюстями и не менее тяжелыми холодными взглядами. Один из охранников точно вооружен. Я замечаю характерное отвисание под мышкой. Про остальных ничего сказать не могу. Мы проходим мимо и останавливаемся у небольшой двери рядом с туалетом. Подсобка какая-то, что ли. Второй чувак, тот, что подошел к столу стриженный, меня обыскивает и обхлопывает с головы до ног. Но я чист. Мое главное оружие — это я сам. Челюсть открывает дверь, и я вхожу в маленькую душную коморку, где имеется только металлический стеллаж, с жёлтыми пластиковыми флаконами белизны и ведро с крепкой деревянной шваброй. Сам он остается стоять на пороге. Что ты тут делаешь?» — спрашивает меня обладатель устрашающего вида железной челюсти. чего вынюхиваешь?» «Я типа отчитываться перед тобой должен», — хмурюсь я. «А ты что здесь делаешь? И что мы оба делаем в этой конуре?» «Ну ты в натуре борзый, бро!» Со мной это все ясно. Я смотрю, чтобы разные мутные фраера типа тебя академикам на сходе карту не попутали. Вкурил? Так что ты пока здесь побудь, на киче, пока там цвету предъявляют. Э, какая кича, ты охренел, что... Закончить я не успеваю, потому что он отступает назад и захлопывает дверь. Тотчас раздается звук поворачивающегося ключа. Капец. В коморке жарко. Жесткие палящие лучи после обеденного солнца превращают маленькое помещение в настоящую духовку. Я подхожу к окну. Старая деревянная рама, покрашенная неизвестно на сколько раз. Шпингалет не поддаётся, даже форточку с первого раза открыть не получается. Но я не прекращаю попытки, и она, наконец, чуть вздрогнув под моим натиском, открывается, разламывая толстый слой засохшей краски. Правда, это мне ничего не дает, кроме притока раскаленного воздуха. Сам я в нее ни за что не полезу. Возвращаюсь к двери. «Эй!» — кричу я и долблю кулаками в дверь. Как его зовут-то я даже не знаю. Поворачиваюсь спиной и стучу ногой. «Открывай, брателла! Эй, чё за хрень?» Сначала ничего не происходит, никакой реакции, но потом вдруг раздаются шаги и голос моего тюремщика. «Ты замолкни там, сходняк закончится и выйдешь спокойно. Чё орёшь-то?» Но я не замолкаю, понимая, что он не заинтересован в том, чтобы мои крики дошли до боссов, до глав семей. Продолжаю буянить, вынося дверь ногами и кулаками. «Да успокойся ли мы тебя сейчас сами успокоим!» — Доносится голос из-за двери. «Успокоите вы меня. Ну-ну, попробуйте». Я долблю еще больше большей силой. Челюсть не выдерживает и распахивает дверь. «Делает он это вовремя, иначе я бы просто упустил момент». «Ты чё базлаешь?» — хрипит он, чуть наступая на меня. И я вижу, как из двери туалета выходит цвет. Тут же к нему подходит здоровый лось, типа конвоир, и ведет в салон. Цвет меня не видит, но это и не нужно. У него своя задача, у меня своя. Теперь самое важное — сделать все синхронно, чтобы не спугнуть добычу. Не спугнуть. «А где туалет, мужики? Здесь?» Раздается знакомый голос. «И у меня камень с души падает. Это Скачков». Он заваливается в вестибюль вместе с пистоном и физруком. «Э, вы куда?» — отвечает один из бандюков. «Здесь не работает, обратно идите». Челюсть оборачивается на звук. «Да ладно, командир, нам отлить только». «Ты что-то не понял в натуре?» Не дожидаясь, пока железная челюсть снова сконцентрирует внимание на мне, я наношу короткий безотказный удар головой снизу вверх, сбоку в челюсть. Ты дыч! Неожиданно понимаю. Направляю падающее тело внутрь кладовой. Упс, надо бы потише, конечно. Эй, алло! Тише, тише. Раз. Голова следующего цербера чуток скручивается на бок. И тело грузно оползает вниз. Поспи. «Ну что, товарищи, грабители, насильники и убийцы, кто следующий?» «В вестибюль влетает Юрик и трыня!» «Вот это зря, я же не хотел, чтобы он участвовал!» Громила с пистолетом тянет руку к кобуре. «Он стоит чуть в сторонке, и мне до него не дотянуться, а остальные бойцы заняты своими противниками. Я хватаю стоящую рядом швабру и со всей дури бросаю в него, как древний человек бросал копье в мамонта». Целюсь в голову, но немного промахиваюсь и попадаю в кадык. Но он моментально забывает об оружии и, схватившись за горло, падает на колени. Скачков оказывается рядом и одним движением выдергивает ствол из-под его куртки. Проходит не больше двух минут, и отряд моих ассасинов обезвреживает элитную охрану парашютиста. Мы перетаскиваем свои жертвы в кладовую и запираем. И в тот же момент открывается дверь зала и с дикими глазами оттуда выскакивает цвет. Первая мысль — операция провалена. Это из-за того, что звуков выстрелов не было. Но заметив, что он сжимает в руке пистолет с глушителем, я догадываюсь, что все прошло по плану. «Убери здесь!» — рычит свет. Я не сразу понимаю, к кому он обращается, но когда вслед за ним выходит бледный парашютист, все становится на свои места. Он стоит ни на кого не глядя, и руки у него трясутся. «Уходим!» — команду я своим. «Выходим по одному, как и приходили!» Скачков бросает ствол на пол и быстро идет к лестнице. Остальные ребята убегают вслед за ним. «А ты...» — вновь начинает говорить Цвет. И я замечаю Киргиза, тоже уцелевшего в этой разборке. «Считай, я тебе жизнь спас, и ты мой должник. Но больше мне на глаза не попадайся. Живи с этим. Если еще раз встретимся, один из нас точно сдохнет. Убирайся из моего города и не смей появляться ни здесь, ни в Новосибе, ни где-то ещё, где у меня есть или будут дела». Киргиз ничего не отвечает и, в отличие от парашютиста, выглядит вполне спокойно. Он опускает голову и идет прочь. Единственное, на кого он поднимает глаза, — это я. Он вскользь проводит по мне бешеным, обжигающим взглядом и выскакивает из вестибюля. А цвет оказывается сентиментальный. Я бы, честно говоря, тоже не смог убить того, кто был мне братом, даже если бы он сам попытался меня грохнуть. Вот такой я дефективный. Я подхожу к двери и заглядываю в зал. Это прямо красная свадьба из Игры Престолов. Две обоймы потрачены с толком. «Где его бы спрашивает у меня Цвет. «В кладовой», — киваю я на место своего недавнего заточения. «Парашютист, в натуре ты все понял, что тут произошло!» Снова переходит на рык Цвет и, схватив его за волосы, поднимает лицо, вглядываясь в испуганные глаза. да да да Заикаясь, отвечает то ты повалившись на колени, начинает ловить руку цвета. Поймав, он тут же прижимается к ней лицом и целует татуировку в виде перстня. Цвет брезгливо отнимает руку и еще раз повторяет. Приберись здесь. Завтра утром приползешь в кухню. Буду с тобой решать. И чтобы от остальных привез народ. Понял меня? От грешки в первую очередь». Парашютист молча и часто кивает. Я возвращаюсь на работу. «Егор, тебя директор просил зайти», — сообщает мне заместитель Галя. «Понял, спасибо, сейчас зайду. Галь, можешь найти список мероприятий для привлечения новых членов?» «Ой», — подвисает она, — «это надо Аньку Кузьмищеву дернуть». «Дерни, пожалуйста, а еще лучше скажи ей, чтобы подготовили презу и все». «Чего?» — округляет глаза Галя. «Презу? Это то, что я подумала?» Преза — это презентация. Пусть доклад, короче, подготовит к завтрашнему дню. Коротко и по делу, ясно? Она кивает, а я иду к директору. В этот раз приходится подождать, пока он разделается с предыдущим посетителем. Ожидание затягивается, и я прошу разрешению секретарши воспользоваться ее телефоном. Набираю прямой номер Платоныча. «Большак!» Раздается в трубке после нескольких гудков. «Юрий Платонович, это Брагин». «А, Егор, ну как там дела?» «Все хорошо, все по плану. Хочу еще раз попросить порекомендовать мне производителей. Помните, мы с вами разговаривали недавно?» «Да-да, Егор», — отвечает он, — «есть кое-что. У меня сейчас совещание, так что созвонимся попозже. Или зайди вечерком». Открывается дверь кабинета, из него выходит главный инженер. Секретарша поднимает трубку с и коротко бросает. «Брагин, хорошо, заходите, Олег Константинович вас примет. Я захожу». А, Егор, приветствует он меня. Проходи, проходи. Поговорили мы с твоим Барановым, чуть сбили его цену, до пяти с половиной опустили. Но ну, ты уж знаешь, наверное. Нет, не знаю, договорились и хорошо. Я к вашим взаиморасчетам отношения не имею, если он согласился, отлично. Главное, чтобы никак не отразилось на результате. Да, он вроде пообещал. Ну и прекрасно, Олег Константинович. Я тут в командировку собираюсь. Куда это? По комсомольским делам? Как бы да, но на самом деле по делам производства. Хочу тканей добыть дефицитных. Можно, конечно, на контрабандных работать, но риск больше и цена. Так что сами понимаете. Надо с Куренковым согласовать, хмурится директор. Согласую, не беспокойтесь, я как раз к нему сейчас собираюсь. Распрощавшись с директором, я действительно отправляюсь на встречу с Куренковым. Снова в Альдинке на втором этаже. Народу в этот час мало. Официанты лениво и с чувством собственного достоинства перемещаются по залу. Мы заказываем по вазочке мороженого и кофе. «Кофе-дрянь!» — качает головой Роман. «Но когда набираешь в рот мороженого и делаешь глоток, получается очень даже неплохо. Рекомендую». «Да, действительно, соглашаюсь я. Неплохо». «Ну что нового, Егор? Уголовная хроника интересует?» «Меня все интересует», — усмехается он. Ну тогда слушайте. Баранов все замнет, как я и обещал, и возьмет с фабричных 5 ,5 тысяч. Хотел 7, но они с ним сторговались. Ну, это я уже знаю, есть еще чего? Ага, кивая. Сегодня цвет устранил Гришу Звездочёта и еще парочку авторитетов Андрона Беловского и Толяна Черного. И что теперь, щурится Куренков. Можно потихонечку заходить на ЛВЗ. Так мне надо там результат какой-то дать. Ну а может нам туда печенки назаманить? Тогда можно его либо подвесить за какушки, либо скормить вашим волкам конторским. Там сориентируемся, что полезнее будет. И как его заманить? Не знаю пока. Можно его крупно проиграть в карты, чтобы почувствовал дефицит налички. Тогда на любую наживку клюнет. Не, карты не будем. Зачем нам подставляться? В общем, надо подумать. Воровской расклад поменялся, так что надо все обмозговать. Ты мне подробности, кстати, не желаешь рассказать? Ну, а зачем? Факты передела поляны, так сказать, я до вас донес. А подробности я и сам не знаю. Цвет, конечно, сейчас очень сильно рискует, но я думаю, он заручился чьей-то поддержкой. Думал он долго, по крайней мере. Куренков машет рукой, мол, ладно, проехали. Хорошо иметь дело с понимающим человеком. Еще два вопросика. Хочу смотаться в командировку, поискать поставщиков тканей. И хочу знать вашего зама. Не по штатному расписанию, а по нашему делу. На случай, если вы в отъезде по делам или в отпуск. Кто-то нужен для связи, сами посудите. Тебе не понравится, хмыкает он. Это тот, что меня истязал, догадываюсь я. Вот же кровавая гэбня. Но оно на полном серьезе грозит мне пальцем роман. «Давай-ка без этих инсинуаций!» «Ну хорошо, ухмыляюсь ну, я. Без — значит без. По командировке не возражайте. «Принципиально нет, нам же нужно расширять горизонты. А детально обсудим, когда будет что-то более конкретное, чем просто намерение. Окей?» «Окей-окей», — Соглашаюсь я со смехом. «Эки вы американизированный. Вы не засланный казачок случайно?» «Может, хотите наш строй изнутри раскачать?» — Ладно, хватит умничать. Еще вопросы есть? — Нет, вопросов нет. — качаю я головой. — Ну, значит, поговорили. Подводит он итог. Но выходит, что так. Я доедаю свой пломбир и, выйдя из кафе, направляясь к Платонычу. В городе царит жара. Тело уже к вечеру, но жар не унимается. Здания раскалены, и повсюду плывет густой зной. Я иду в тени лип. Прохожу мимо глав почтам-то, перехожу улицу и двигаю мимо горосполкома. Невольно оглядываюсь туда, где упал за мэра Женька Суриков, сраженный пулей в спину. Сердце сжимается от воспоминаний об этом, но я утешаю себя тем, что в новой реальности этого скорее всего не произойдет. По крайней мере, не по моей вине. Это уж точно. Платоныч меня уже ждет. Есть, хочешь? спрашивает он. А кружку Нет, окрошки нет. Тогда боржоми, холодненькую, если есть. Как мы только выживаем без кондиционеров в машинах, общественных местах и некоторых домохозяйствах. Просто мы крепче своих хилых потомков, смеется он. Ага, это точно, соглашаюсь я. Гвозди бы делать из этих людей, да? Захожу в ванную, умываюсь холодной водой и возвращаюсь на кухню. Вечернее солнце светит в окно и никуда от него не скрыться. «Это ничего», — веселится Большак. «Считай, что это тренировка перед настоящими испытаниями». «То есть?» — хмурюсь я, предчувствуя подвох. «Ну, а что то есть?» «Ты же собирался за тканями ехать?» «Так вот, есть такой чудесный город Ташкент». Нет, издаю я стон. «Отложим до осени», — «как скажешь», — посмеивается он. «Но там есть люди, которые делают шикарную джинсу». Типа орбиты, скептических Макуе. Нет, типа Левиса. Маркус говорит, джинсы отличные. Орбита почему плохая? Во-первых, краска по ГОСТу должна быть износостойкой, поэтому джинсы не вытираются во время носки. Во-вторых, на большевике, где ее делают, нет необходимого оборудования. В 10 квадратных сантиметрах ткани того же Левиса 289 продольных нитей И 189 поперечных. А в орбите 260 и 140. Плотнее сделать нельзя. Вот она и вытягивается на коленках поэтому. Это Маркус рассказал? Ну да, Маркус. Он сказал, что поставил из Польши оборудование в Узбекистан. И на нем там делают шикарный деним. От фирменного точно не отличишь. А тебе, кстати, надо и в родники смотаться. Выбить и орбиту. Это в Ивановской области? Ага, кивает Платоныч. — Так и знай, — напиваю я, — я уеду в Иваново, а Иваново — город невест. — Это, наверное, песня из будущего, — пожимает плечемен. Я такую не знаю. — Через год или два узнаешь дядя Юра. Ее Миронов петь будет. Он рассказывает все, что узнал от Маркуса, а я сообщаю подробности о барановской проверке. О резне волне и о встрече с Куренковым. Все свои новости. Мы обсуждаем все эти события и долго сидим на кухне. Жара постепенно отступает, и в открытое окно начинает вползать вечерняя прохлада. А вместе с ней доносятся смех и детские голоса. Раньше дети гуляли допоздна и носились шумными ватагами по дворам. Ну, как раньше. Вот прямо сейчас интернета на них нет. Через два дня я улетаю в командировку в Ташкент на очередную конференцию по развитию легкой промышленности. Я везу комсомольский привет от сибирских ткачих и текст доклада. Как говорится, коротенько, минут на 40. Сначала лечу в Новосибирск. 45 минут на 24, и я на месте. 4 часа ожидания, и Ту-134 несет меня сначала в Караганду, а потом и в Ташкент. Полтора часа туда и еще примерно полтора сюда. В общем, три часа полет нормальный. Выхожу из самолета на трап и окунаюсь в густой темный вечер. Одежда моментально нагревается. Всего-то 31 градус, а вот днем будет под 40. Надо купить себе теплый стеганный халат и выпить горячего чая. Говорят, помогает. В аэропорту меня встречает Алишер. Угрюмый узбек лет 45. на нем светлые брюки и белая рубашка с короткими рукавами. Он неразговорчивый и выглядит очень уставшим. Его мне предоставил, если так можно сказать, Куренков, но он не ГБшник, а мент, работающий на ГБшника, с которым у Романа есть деловые отношения. Честный мент и Дон Кихот, пытающийся биться с ветряными мельницами. В МВД Республики его деятельность поддержки не находит, поэтому он и связался с Куренковским коллегой. Ну а это типа, как если бы волк овец спас. В любом случае до 1984 -го года никаких особо громких дел точно не появится. А потом придет к Длян и повыбивает признаний из многих больших шишек. Мы подходим к Белой Ниве. Алишер закуривает открывает багажник. Я бросаю сумку и сажусь на пассажирское сиденье. Давненько я в такой тачке не сиживал. У Женькиного отца была такая. Алишер заводит машину и молча выезжает с парковки. «В Узбекистан?» — спрашивает он, имея в виду гостиницу. «Да». Он молча кивает. «С таким не поболтаешь». «Жарко», — говорю я, открывая окно. Он молчит, мол, ясно дело жарко. Что толку об этом трепаться? «А до новой как можно добраться?» Не теряя я надежды разговорить его хотя бы немного. «На машине», — отвечает он совершенно безо всякого интереса. «Вот на этой». «То есть вы сможете меня отвезти?» «Уточняю Он кивает. «О, здорово!» — реагирую я. «Спасибо большое, а то зна. Я не успеваю закончить. «Потому что в этот самый момент нас подрезает тачка. Подрезает и резко тормозит прямо перед нами. Алишер бьет по тормозам, а я повисаю на ремне безопасности. А машина, подрезавшая нас, включает милицейскую мигалку. Из нее выскакивают четверо ментов и бегут к нам. Все они сжимают в руках оружие. «Алишер!» — говорит молодой капитан, заглядывая в салон машины. «Давай выходи! Попался ты!»